Документ 24. Рибентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 20 августа 1939 года в 16 часов 35 минут. Получена в Москве 21 августа 1939 года в 0 часов 45 минут. Москва. Телеграмма номер 189 от 20 августа. Срочно лично господину Послу. Фюрер уполномочивает вас немедленно явиться к Молотову и вручить ему следующую телеграмму Фюрера для господина Сталина. Господину Сталину, Москва. Первое. Я искренне приветствую подписание нового германо-советского торгового соглашения как первая ступень перестройки германо-советских отношений. Второе. Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом означает для меня определение долгосрочной политики Германии. Поэтому Германия возобновляет политическую линию, которая была выгодна обоим государствам в течение прошлых столетий. В этой ситуации имперское правительство решила действовать в полном соответствии с такими далеко идущими изменениями. Третье. Я принимаю проект пакта о ненападении, который передал мне ваш министр иностранных дел, господин Молотов, и считаю крайне необходимым как можно более скорее выяснение связанных с этим вопросов. В расшифрованном в Москве послании Сталину было сделано следующее рукописное изменение в тексте. Ваш министр иностранных дел заменено на председатель Совета народных комиссаров СССР и Нарком иностранных дел. Примечание редакции немецкого издания. Четвертое. Я убежден, что дополнительный протокол Желаемый советским правительством может быть выработан в возможно короткое время, если ответственный государственный деятель Германии сможет лично прибыть в Москву для переговоров. В противном случае имперское правительство не представляет, как дополнительный протокол может быть выработан и согласован в короткое время. Пятое. Напряженность между Германией и Польшей стала невыносимой. Поведение Польши по отношению к великим державам таково, что кризис может разразиться в любой день. Перед лицом такой вероятности, Германия в любом случае намерена защищать интересы государства всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Шестое. По моему мнению, желательно ввиду намерений обеих стран, не теряя времени, вступить в новую фазу отношений друг с другом. Поэтому я еще раз предлагаю принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, самое позднее в среду, 23 августа. Имперский министр иностранных дел имеет полные полномочия на составление и как пакта, а не нападения, Так и протоколы. Принимая во внимание международную ситуацию, имперский министр иностранных дел не сможет остаться в Москве более чем на один-два дня. Я буду рад получить ваш скорый ответ Адольф Гитлер. Пожалуйста, передайте господину Молотову вышеприведенную телеграмму Фюрера Сталину в письменном виде. На листе бумаги без заглавия Рибентроп.